Глава 4. Глядя, как сражается Кирито, Алифа была в восхищении и в шоке одновременно. Они летели над зелёным морем древнего леса к северо-востоку от территории сильфов. Ещё немного, и они окажутся над плато. Сильвиан остался уже так далеко, что как глаза не напрягай, разглядеть изумрудную башню не удавалось. Сейчас они летели в так называемой нейтральной зоне, так что монстры были и сильные, и сравнительно высокоуровневые. Кирита как раз сейчас дрался одновременно с пятью одноглазыми крылатыми ящерицами с злобоглядами. Они были не слабее иных боссов в низкоуровневых данжонах на территории Сильфов. Помимо обычных атак этих монстров, проблему представляли их фиолетовые глаза, атакующие с глазом заклинанием, которое при попадании на некоторое время существенно снижает характеристики игрока. Лиф어 держалась подаль и поддерживала Кирита. Всякий раз, когда в него попадало заклятие, Она накладывала контр-чары, но, откровенно говоря, была ли в этом нужда, она понятия не имела. Для Кирита с его гигантским мечом в рост человека слова «защита» и «уклонение» не существовали. И, словно подчеркивая его берсеркеровский стиль, ящерицы вываливались из боя и падали одна за другой. На дальнобойные атаки ящеричьих хвостов ему было просто плевать. Всякий раз, когда он, на огромной скорости рассекая воздух, взмахивал мечом, В бурю этого взмаха попадало по несколько ящериц, и от них отлетали куски тел. Под его невероятной силой ударами группа из пяти ящериц сократилась до одной практически мгновенно. Последняя ящерица, у которой оставалось около 20% хитпоинтов, бросилась на утёк. Издав жалобный вопль, она попыталась укрыться в лесу, но Лифа, подняв левую руку, активировала дальнобойное самонаводящееся заклинание магии ветра. 4 или 5 бумерангоподобных клинков, созданных из зелёного света, мгновенно настигли ящерицу и порубили её в клочья. Здоровенная синяя рептилия развалилась на множество светящихся полигонов, ознаменовав тем самым завершение пятого боя за сегодняшний день. Кирито с металлическим клацанием убрал меч в ножны и непринуждённо подлетел к Лифе. Та подняла правую руку. Отличная работа. Спасибо, что прикрывала. Алифа и Кирито дали 5 и улыбнулись друг другу. Ну как бы это сказать, Твой стиль чрезчур безрассудный. При этих словах Лифа Кирита поскрёб в затылке. Правда? Как правило, применяется тактика удар-отскок, так ты избегаешь встречных атак. А у тебя получается удар-удар. Но зато так быстрее получается, так что это и к лучшему. В ситуациях, как сегодня, когда все монстры одинаковые, это может и работает, но не сработает, например, если ты попадёшь на смешанную группу рукопашников и дистанционщиков. Если нам придётся драться с партией игроков, они наверняка будут пользоваться магией, так что надо быть осторожнее. Магия, а нельзя от неё просто уклониться. Дальнобойная магия бывает разных типов. Есть силовая магия, её заклинания летят прямо, там ты можешь прочитать направление и уклониться. Но есть самонаводящиеся заклинания, и есть те, которые бьют по площади, и от них не уйдёшь. Если ты попадёшь на мага, который пользуется магией такого рода, всё, что тебе остаётся всё время держать высокую скорость и постоянно маневрировать. Хм, похоже, мне ещё много чего надо запомнить. Кирита поскрёб в затылке. У него было лицо ребёнка, которому только что задали решать сразу несколько трудных задачек. Ну, ты всё быстро схватишь, наверное, потому что у тебя, по-моему, отличная интуиция, и ты всё замечаешь. Ты в реале случайно не занимаешься спортом или чем-то таким? «Да нет, не занимаюсь». «Хм, ну ладно. Полетели?» «Да». Кивнув друг к другу, они забили крыльями сильнее и продолжили полет. Из-за леса показались луга, золотисто-желтые под садящимся солнцем. Не встретив больше монстров, Лифа и Кирита оставили, наконец, древний лес позади и добрались до гор. Уже на исходе отведенного им на полет системой времени, они приземлились на краю луга у подножья горы. Как только подошвы Лифы коснулись земли, она подняла руки и с наслаждением потянулась. Хоть её настоящее тело и не имело таких конечностей, но в основании крыльев после долгих перелётов чувствовалась странная усталость. Несколько секунд спустя приземлился Кирито и, распрямив спину, начал хлопать по ней рукой. "Ха, устал уже? Не, ещё в норме. Отлично. Тогда трудимся дальше", хотел бы я так сказать, но придётся полёт отложить на какое-то время. Услышав слова Лифы, Кирито поднял бровь. "А а почему? А видишь ту гору?" Алифа указала в сторону дальнего края луга, за которым возвышались громады с заснеженными вершинами. Высота полёта ограничена, мы не можем перелететь через эти горы, так что придётся пройти через пещеру под ними. Это вроде как самое опасное место на пути от территории Сильфов до Аруна. Точно не скажу, я сама здесь первый раз. Понятно. А эта пещера, она длинная? Прилично длинная. «Но там посередине есть нейтральный шахтерский городок. Там мы, по идее, сможем отдохнуть». «Кирита-кун, ты сколько времени еще сможешь оставаться?» Кирита левой рукой вызвал окно меню, проверил часы и кивнул. «В реале сейчас семь вечера. Пока нормально». «Ясно. Тогда давай попробуем оставаться подольше. Пока мы здесь, нужно воспользоваться поочередным выходом». «Поочередным?» «А, ну в смысле, мы по очереди выходим и отдыхаем». Раз мы в нейтральной зоне, то не можем выйти одновременно. А поэтому один разлогинивается, а другой охраняет его аватар, пока он в летаргическом состоянии. А, понятно. Алифа, тогда ты иди первая. Отлично. С радостью принимает твоё любезное предложение. А минут на 20 виряю у себя от твоей эпики. Договорив, Алифа вызвала меню и нажала кнопку выхода, затем подтвердила, нажав кнопку да, и окружающий её вид сжался в точку и исчез. Едва пробудившись, Сугуха уселась на кровати, затем сняла амму сферу и спрыгнула на пол. Слетев вниз по лестнице, она убедилась, что на первом этаже пусто. В редакции близился дедлайн вычетки гранок, так что Мидори еще не вернулась домой, а Кадзу-то должно быть сидел у себя в комнате. Поэтому на первом этаже царила тишина. Открыв холодильник, Лифа вытащила пару рогаликов, ветчину, плавленый сыр и всякую зелень. Разрезав хлеб пополам, она намазала на каждый кусок тонкий слой горчицы, положила ломтик ветчины, добавила всё остальное и выложила готовые бутерброды на тарелку. Налив немного молока в молочник и поставив его на огонь, Сугуха подошла к лестнице и крикнула в сторону второго этажа: "Братик, не хочешь пожевать чего-нибудь?" Сверху никто не ответил. Ну спит, наверное. Пожала плечами Сугуха и вернулась в кухню. Налила подогревшееся молоко в чашку и вместе с тарелкой отправилась в гостиную. 90 секунд, и ужин был закончен. Отправив посуду в посудомойку, она бегом отправилась в ванную. Виртуальный мир, он, конечно, виртуальный, но когда человек много сражается, то всё равно потеет от стресса. После долгого погружения Сугуха всегда чувствовала, что к ней липнет одежда, так что необходимо было принять душ и переодеться. Сугуха разделась и запрыгнула под душ со сверхзвуковой скоростью. Тёплая вода медленно полилась из лейки душа. Вообще-то, когда она играла в VR MMO слишком долго, так что это мешало ей вовремя есть и мыться, а либо когда она из-за этого заказывала готовую еду в магазине, Мидори её ругала. Так что она старалась не участвовать в каких-то долгих мероприятиях. На этот раз, однако, у неё не было выбора. Скорее всего, она будет путешествовать вместе с Кирито и завтра, и если всё пойдёт плохо, то и послезавтра. Возможно, виной тому был её характер, но Сугу хотя терпеть не могла долгих мероприятий с одной и той же партией. С каждым новым днём ей становилось всё неуютнее, но по какой-то непонятной причине в этот раз такого чувства не было. В этот раз было только невероятное возбуждение. Сугуха размышляла, стоя с закрытыми глазами и наслаждаясь ласковым прикосновением горячих струй к коже. Наконец она открыла глаза. Чёрные глаза из зеркала уставились на неё. В глазах читалось возбуждение плюс некоторая неловкость. Телосложение Сугухи было мелковато для спортсменки. Занимающийся кендо, и всё же по сравнению с феей ветра, сельфидой Лифой, она была весьма крупной. Когда она двигала плечами, животом или бёдрами, под кожей перекатывались мускулы. Плюс она чувствовала, что её грудь в последнее время изрядно выросла. Это тело было таким настоящим, а однако в глубине души её терзали противоречия. Сугухо снова закрыла глаза. Не то чтобы он начал ей нравиться, и дело было не в том, что появился кто-то, с кем можно вместе путешествовать, Просто полет к новым местам, саму по себе, было здорово. Так шептало ей сердце, и это были не попытки убедить саму себя. Нет, в этих словах содержалась правда. Если вспомнить, когда-то таким же чувством был наполнен каждый ее день. По мере того, как Лифа становилась сильнее, она могла забираться все дальше и дальше. Сам полет в небе над незнакомой с землей уже заставлял ее сердце трепетать. Потом она выросла до уровня известного игрока – Одного из опытнейших на территории сильфов, и ее знания и обязанности выросли соответственно. Она и глазом моргнуть не успела, как ее поглотила рутина повседневной жизни. Ее долг – сражаться во имя процветания всей расы, всковал ее крылья невидимыми цепями. Игроков в Алла, оставивших свою территорию, называли ренегатами или отступниками. Те, кто, получив обязанности, отбросил их, те, кто тяготился давлением своей страны, те, о каком она до сих пор думала как о предателях, у них, оказывается, тоже могла быть своя гордость. Прокручивая в голове все эти мысли, Сугуха одновременно стремительно вымыла голову и тело, потом смыла пену. Взяв сухое полотенце из стенной ниши, она нажала кнопку на расположенной рядом панели управления, и струи тёплого воздуха забили из щелей в потолке. Просушив волосы почти полностью, она завернулась в полотенце и вышла в гостиную, глянула на часы, До назначенного времени оставалось меньше 3 минут. Оставшиеся бутерброды на рогаликах, она завернула в салфетке, потом взяла лист бумаги, написала: "Братик, если хочешь есть, возьми это". И сунула под тарелку. "Бегом на второй этаж". Она поспешно натянула пижаму, улеглась и надела амбусферу, дождавшись завершения процедуры по соединения, пройдя радугу входа в игру, сугу халифа ощутила на щеках луговой ветерок и почуяла свежий аромат Из позы режима ожидания, стоя на одном колене, Лифа поднялась и спросила. «Прости, что заставила ждать. А монстры не появлялись?» Кирита, лежавший на траве и жевавший что-то напоминающее соломинку, вытащил ее изо рта и кивнул. «С возвращением. Все было тихо. А это что?» «НПС из бокалейного магазина сказал, что это фирменная штучка сильфов. Никогда о такой не слышала». Кирита протянул Лифе эту штуковину и Лифа взяла. Подавив внутреннее напряжение, она сунула её в рот и откусила. Затем выдохнула, и из рта вырвался освежающий сладкий мятный аромат. "Моя очередь выходить. Пожалуйста, покараул". "Хорошо, удачи". Кирито вызвал меню и нажал кнопку выхода, и его тело автоматически приняло позу режима ожидания. Алифа уселась рядом с ним и запрокинула голову к небу, посасывая мятную соломинку. Внезапно из нагрудного кармана Кирито вылетела пикси, застав её в расплох. Эй, ты что, можешь передвигаться, когда твои хозяин не в игре? Юи состроила рожицу, как будто её спросили о чём-то совершенно очевидном, и уперев руки в бока, крякнула: "Могу, конечно. Я это я. А он вовсе не мой хозяин. Он мой папа. Да, кстати, а почему ты зовёшь Кирита папой? Может, он тебя так настроил? Папа мне помог. И ещё он сказал, что я его дочка. Поэтому он мой папа. Понятно. Ничего ей было непонятно, это факт. А ты любишь папу? небрежно спросила Лифа. Её и взглянула на неё серьёзно. Лифа, что такое любовь? Что? К столь неожиданному вопросу Лифа оказалась совершенно не готова. Подумав пару секунд, она дала туманный ответ. Любовь это когда чувствуешь, что хочешь быть вместе с ним, а когда вы вместе, сердце бьётся быстрее, Ну или типа того. Внезапно в голове у неё всплыло улыбающееся лицо Кадзуто. Но почему оно было так похоже на лицо аватара рядом с ней? Лифа ахнула. Она никак не могла понять, когда же её чувства к Кирито успели стать похожими на скрываемые ею чувства к Кадзуто. Машинально она покачала головой. Увидев это, Юи задрала голову и спросила: "Что случилось, Лифа?" "Не-не-не, ничего." Выкрикнула Лифа, и в этот момент... «Что ничего?» «А-а-а-а!» Кирита внезапно поднял голову, и Лифа подскочила на месте. «Я вернулся. Что случилось?» Глядя на сидящую в унынии Лифу, он встал. Примостившаяся у него на плече Юи ответила «С возвращением, папа! Мы просто разговаривали о том, кого она любит, и... Эй, мы, мы вовсе не об этом говорили!» Поспешно перебила ее Лифа и тут же сама задала вопрос, чтобы скрыть смущение. Оте быстро управился. Поел что-нибудь? А, да. Мне вроде чего-то приготовили. Ясно. Ну, хорошо. Тогда отправляемся побыстрее. Если не доберёмся до шахтёрского городка до ночи, у нас будут проблемы с выходом. Давай, полетели к пещере. Быстро проговорив всё это, Лифа встала. Кирита и Юи не вполне понимали, что это с ней, но она не стала ждать, пока они въедут, и медленно замахала крыльями. А, ага. Ну, пошли тогда. Всё ещё не понимаю, почему у Лифа такое лицо. Кирита тоже расправил крылья, но внезапно развернулся и посмотрел в сторону леса, откуда они прилетели. Что такое? Ничего, ответил Кирита, по-прежнему не сводя взгляда с леса. Такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Аюи, Моша, определить, есть ли где-нибудь поблизости ещё игроки? Нет, рядом с нами никого. Пикси поматала головой. Но Кирита, похоже, был не вполне убеждён. Чувство, будто за нами наблюдают. Интересно, в этой игре есть что-то вроде шестого чувства. Спросил Алифа. Кирита правой рукой потёр лоб и ответил: "Трудно сказать. Если на нас кто-то смотрит, система должна нас вести, и ты можешь почувствовать поток данных. По крайней мере, ходят такие слухи. Правда? Ну, Юи не чувствует никого поблизости, значит, никого нет. А, но они могли применить и щейку", прошептал Алифа. Кирита поднял бровь. А это ещё что? Следящее заклинание. Как правило, это маленькое волшебное существо, которое сообщает автору заклинания, где находится цель. Какое удобное заклинание. А ты не можешь снять его с нас? Если я увижу ищейку, то смогу. Но если автор заклинания сильный маг, то ищейка может следить с приличного расстояния. Так что найти её на поляне вроде этой почти без шансов. Ясненько. Ну, может, это мне просто показалось. Короче, давай поторопимся. «Давай». Кивнув друг к другу, они вновь взмыли в небо. До гор было не так уж далеко, и посредине одной из них виднелся громадный черный зев пещеры. Нацеливаясь на этот зловещий зев, лифа забила крыльями быстрее и начала разгоняться. Несколько минут спустя путешественники добрались до входа в пещеру. Почти перпендикулярная громадной скале жерло пещеры имело форму квадрата. В ширину и в высоту оно было раза в 3-4 больше роста лифы. Из далека этого было не видно, но вокруг входа в скалу украшали вырезанные в камне изображения монстров. Прямо над входом из скалы торчала гигантская голова дьявола, презрительно пялящаяся на всех приходящих. А у этой пещеры название есть? На вопрос Кирита Лифа кивнула и ответила: "Она называется Коридор Ругера, а Ругер это название шахтёрского городка". Ух ты, прямо как та история, которую я как-то видел в кино. Периферийным зрением взглянув на Кирито, Лифа увидела, что он улыбается. Скорее всего, он имел в виду классическую фэнтезийную литературу, по которой эти фильмы снимались. В комнате Кадзуто была целая коробка таких книг, сплошное коллекционное издание. Сугуха их все перечитала без просу. Знаю, о чём ты. Там они, чтобы пройти через горы, спустились в шахты, и на них напал здоровенный демон. Но, к сожалению, монстры и демоны здесь не водятся. М-да. Какая жалость. А, но зато в этой пещере полно орков. Если тебе интересно, можешь повоевать хоть со всей ордой. Закончив балтать, Лифа и Кирита двинулись вглубь пещеры. Внутри было довольно-таки прохладно. Свет снаружи проникал плохо, и всё вокруг постепенно обволакивала тьма. Лучше всего воспользоваться магическим освещением, подумала Лифа и обернулась к идущему рядом Кирита. А, кстати, Кирита-кун, у тебя магические навыки есть? «А только стартовые заклинания расы, но я их особо не применял». «Исследование пещер — специальность сприганов. У них есть магический свет, он даже эффективнее, чем магия ветра». «Хм, Юи, ты знаешь это заклинание?» Кирита почесал в затылке. Юи выбралась из кармана и произнесла менторским тоном. «Папа, я тебе серьезно советую хотя бы прочесть мануал. Магический свет вызывается так». Юи медленно проговорила заклинание. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Кира подняла правую руку и повторила слова за ней. От руки стала расходиться волна серого света. Когда волна дошла до Лифы, та смогла наконец видеть на приличном расстоянии. Это было не похоже на появившийся источник света. Заклинание давало ночное видение. Ух ты, какая удобная штука. Надо же, от спрыганов тоже есть какая-то польза. Знаешь, когда ты так говоришь, это звучит очень обидно. Но но серьёзно, тебе надо обязательно выучить хоть несколько полезных заклинаний. Если в критической ситуации ты не можешь даже родными спрыгановскими заклинаниями пользоваться, это просто позор. А, это звучит ещё обидней. Безотно беседуя, они шли всё дальше по тоннелю, следуя его многочисленным извивам и поворотам. Вскоре белый свет от входа исчез полностью. Кажется, это было Арлу Дена Рере Кирилл, подглядывая в светящийся фиолетовым светом мануал, пытался выговаривать незнакомые заклинания. "Нет, нет, если просто читать, заклинание не активируется. Ты должен не просто механически читать, ты должен понимать каждое слово силы и увязывать его в голове с эффектом заклинания". Услышав это замечание, чёрный мечник глубоко вздохнул и повесил голову. "Вот уж не думал, что в этой игре мне придётся учить что-то так похожее на английский". Должна предупредить, высокоуровневые заклинания состоят минимум из 20 слов. Ай, да бог с ним, будут чистым воином. Нытьем ничего не добьешься, давай быстрее, все сначала. За те два часа, что они шли по пещере, им больше десяти раз пришлось драться с орками, и всякий раз они побеждали без особых проблем. Благодаря купленной в Сильвиане карте, они шли кратчайшим путем. Согласно этой карте, впереди их поджидало огромное подземное озеро, А перекинутый через это озеро мост выводил прямо к шахтёрскому городку Ругеру. Ругер был по размерам куда меньше, чем подземная столица гномов, но здесь добывалась высококачественная руда, и потому в нём жило множество бизнесменов и кузнецов. Алиф и Кирита ни одного игрока по пути не встретилась. Пещера не очень-то подходила для охоты, а главное, сильной стороной сильфов был полёт, и потому многие старались избегать тех мест, где летать было нельзя. Пещера была просторной, Но сюда не добирался ни солнечный, ни лунный свет, который и придавал крыльям выносливость. А значит, крылья не могли восстанавливать свою силу. Те из сильфов, кто хотел по торговым делам или просто из любопытства посетить Арун, шли обычно более длинным путем. От северной границы территории сильфов и с заходом на земли Кайтши возле самых гор. Обитавшая там раса Кайтши щеголяла кошачьими ушами и хвостом. Кормя монстров и зверей, они применяли навык приручения. И в знак дружбы они поставляли ручных скаковых животных в столицу сильфов. Вообще, две расы дружили уже очень давно. Между владыками двух рас тоже были очень хорошие отношения. И поговаривали, что вскоре они сформируют альянс. Поскольку у Лифы было несколько близких друзей среди кайтши, она сперва намеревалась идти с северным проходом. Но выбрала в итоге подземный путь, потому что Кирита явно торопился. Честно говоря, при мысли о путешествии под землей Лифе становилось неуютно. Но в нынешней ситуации проход под горами не представлял серьёзной трудности. Как бы там ни было, причина, по которой Кирита так торопился добраться до Аруна и Древа мира, по-прежнему оставалась для Лифы загадкой. Его поведение заставило её недоумевать, что же творится у него на сердце, и в том, как он дрался, чувствовалась тревога. Она вспомнила, Кирита упомянул, что ищет кого-то. Люди, потерявшие друг друга в реальном мире и пришедшие на поиски в игру, такое случалось не так уж редко. На досках объявлений, перед магазинами в разделе вопросов, заготовки типа «Ищу такого-то» никогда не переводились. Как правило, целью поисков была месть или любовный интерес. Но Кирита не вписывался в обе категории. Кроме того, розыск в Аруне еще можно было понять. Но древо мира? Сейчас это был фактически недостижимый район. Даже если они доберутся до подножья, подняться на вершину будет практически нереально. Углубившись в раздумья, Алифа шагала рядом с Кирито, продолжающим беспощадную войну с волшебными словами. Вообще-то, рассеянность в нейтральной зоне равносильна самоубийству, но сейчас с ними была Юи, а с Юи её пугающая чувствительность ко всему, что их окружало. Юи предупреждала их о появлении монстров и засад можно было не опасаться. Прошло ещё несколько минут. Путешественники уже почти добрались до подземного озера, когда Алифа услышала звук. Это было не предупреждение Юи, Звук немного походил на телефонный звонок. Алифа подняла голову, повернулась к Кирите и сказала: "Слушай, а мне тут пришло сообщение. Прости, погоди минуту, пожалуйста". "Нехорошо". Алифа остановилась и коснулась иконки, появившейся прямо перед ней чуть ниже груди. Раскрылось окно с сообщением о письме от друга. В списке друзей у Алифы было только одно имя Арикон. Не то чтобы специально, просто так получилось. Так что, ещё не читая, она уже знала, от кого письмо. Ерунда какая-нибудь, наверное. Решила она и кинула взгляд. Но все как я и думал. Будь осторожна. С... Больше ничего в письме не было. Ну что за фигня? Вырвалась у нее. Полная бессмыслица. Что, как он и думал. Чего остерегаться? И что за с в конце? Даже если это он э, подписался, должно было быть р, правда? Может тут какой-то скрытый смысл? С-са-си-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су Хм. Что там было? Алифа всё объяснила Кирито. Тот тоже был озадачен. И в этот момент Юи высунула голову у него из кармана и произнесла: "Папа, есть сигнал по близости. Монстры?" Пальцы Кирито сомкнулись на рукояти меча, но Юи покачала головой. "Нет, игроки. Много. 12. 12?" У Алифы отнялся язык. Для боевой партии, сформированной игроками, это было слишком много. Может, это торговый караван сильфов, идущий из Сильвиана в Ругер или даже в Арун? Действительно, раз в месяц в столице сильфов собиралась большая партия игроков, чтобы вместе отправиться в центральные земли и обратно. Но, как правило, за несколько дней до выхода об этом мероприятии сообщалось всем игрокам, чтобы набрать побольше участников. А сегодня утром на доске объявлений об этом не было ни слова. Итак, незнакомая группа. Если это сильфы, то ладно. Но... Но существовала вполне реальная возможность, что это был отряд плейер-киллеров другой расы. У Лифы появилось плохое предчувствие, она повернулась к Кирито. "Мне это не нравится. Давай спрячемся и пропустим их. Но спрячемся где?" Кирито озадаченно огляделся. Они шли по длинной широкой дороге без единого ответвления, где можно было бы укрыться. "Ну, это предоставив мне." Ухватив Кирито за запястье, Лифа потащила его к ближайшей ложбинке, подавив смущение от того, что Кирито так близко Она подняла левую руку и начала выпивать заклинание. Вскоре от ее стоп начало разливаться зеленое сияние, которое постепенно обволокло и Лифу, и Кирита. Все вокруг подернулось слабой зеленой дымкой, но снаружи они теперь были почти абсолютно не видны. Подняв глаза на прижавшегося к ней Кирита, Лифа прошептала. «Говори тихо, иначе заклинание свалится». «Понял? Какая полезная магия». Кирита непрерывно сканировал глазами пространство вокруг того места, где они прятались. Айяер высунулась из кармана и тихо произнесла: "Минуты через две они покажутся". Алифа и Кирита постарались съёжиться как можно сильнее и подвинулись ближе к стене тоннеля. Несколько полных напряжения секунд, и далиф до и даниелся звук шагов. И ещё в этот звук вплетался ляск тяжёлых доспехов. Алифа задумалась. Кирита вытянула шею, пристально глядя в сторону приближающейся группы. "А это что? Что? Я никого не вижу". Игроков я тоже не вижу, но может это монстр? Маленькая красная летучая мышь. Затаив дыхание, Лифа тоже глянул в ту сторону. Посреди пещерной тьмы она увидела плывущее в их направлении маленькое красное нечто. Это был Твою мать! Вслух выругалась Лифа и одним прыжком из сидячего положения выскочила на середину дороги. Укрывающее заклинанием мгновенно свалилось. И Кирита тоже встал, совершенно сбитый с толку. Эй, что такое? Это ищейка, и очень крутая. Надо её убить как можно скорее. Выкрикнув это, лифа вытянула вперёд обе руки и начала произносить заклинание. Заклинание было долгим, зато по окончании из кончиков её пальцев сорвалось множество сияющих изумрудных игл. С свистом разрывая воздух, иглы ринулись на красный силуэт. Летучая мышь, неспешно плывущая по воздуху, попыталась было увернуться, но игл было слишком много, и она оказалась пронзена в нескольких местах. Окутавшись красным пламенем, мышь свалилась на землю и исчезла. Убедившись, что попала, Лифа повернулась к Кирито и крикнула: "Беги в город Укиритокун! О, больше прятаться не будем. Враги сразу узнают, что их ещё и кого уничтожено. Скорее всего, они вышлют ещё миллионы ещёек, так что спрятаться будет почти нереально. Эта магическая зверушка была из огненной стихии, значит, к нам идут саламандры". Продемонстрировав свои познания, Кирито нахмурился. Пока они говорили, лязг металла и звук шагов заметно приблизились. Повернувшись, Лифа увидела в отдалении тускло-красное освещение. "Бежим!" Кивнув друг другу, Лифа и Кирита понеслись прочь. Согласно карте, с которой они сверялись на бегу, дорога должна идти прямо и скоро упрётся в гигантское подземное озеро. Пересечь озеро можно по мосту, а прямо за мостом начинается шахтёрский городок Ругер. Это нейтральный город, поэтому нападать на игроков в его пределах запрещено. Так что сколько бы у врага не было людей, поделать они ничего не смогут. Но что вообще здесь делает такой большой отряд Саламандр? Алифа закусила губу. Враги использовали ищейку, значит, выслеживали их с самого начала. После того, как Лифа с Кирито оставили Сильвиан создать ищейку в враги не могли. Юис её чутьём это заметила бы. Значит, остаётся одно. Это заклинание было произнесено, когда они ещё были в пределах Сильвиана. В принципе, есть сильфы, способные управляться с магией огня. Каждой расе свойственна определенная стихия в магии, которой они специализируются. Ветер для сильфов, земля для гномов, ну и так далее. Способности в других стихиях можно развивать путем долгой практики и повышения уровня навыков. Однако красная летучая мышь, которую они убили, умела выслеживать цель, даже если та скрывалась. Это чрезвычайно высокоуровневое заклинание. Такого уровня магии огня – Практически нереально достичь Каму либо, кроме Саламандр. Иными словами, в Сильвиане есть Саламандра, набегу подумала Лифа. Если это правда, то сделать такое было очень непросто. Сильвиан, конечно, открыт для путешественников в других раз, но с Саламандрами у них вражда. Так что проход Саламандр очень строго контролируется. Есть сильные стражи NPC. Если они обнаружат Саламандру, сразу же нападут. Пройти мимо них не так-то просто. О, вот и озеро. Мысль Лифы прервал голос бежавшего справа от неё Кирито. Подняв голову, она увидела, что каменистая горная дорога выравнивается и переходит в выложенную камнем плиткой. Стены пещеры раздвигаются, и впереди слабо светятся тёмно-зелёные воды озера. Прямо посередине озера пересекает каменный мост, а сразу за мостом стоят колоссальные ворота, упирающиеся в свод пещеры. Это и есть вход в город Ругер. За воротами победа в их игре в прятки с Салочки. При этой мысли Лифа немного успокоилась и кинула взгляд через плечо. Красное освещение сзади было ещё далеко. Ну а раз так, бегляцы ещё быстрее припустили по каменной мостовой. Когда они взбежали на мост, вокруг сразу заметно похолодало. Они мчались по мосту, рассекая насыщенный влагой воздух. Кажется, мы спасены. Не расслабляйся. В воде живёт большой монстр. Обмениваясь фразами, Лифа и Кирито добежали до круглой смотровой площадки, расположенной посередине моста. Как вдруг, откуда-то сзади сквозь мрак пронеслись две светящиеся точки. Сопровождающие их световой и звуковой эффекты дали понять, что эти точки магические. Наверняка это был подарочек от преследующих их саламандр, но точность оставляла желать лучшего. Точки должны были упасть на мост прямо перед беглецами, так что им нужно было всего лишь немного сбавить скорость. Что они и сделали. И огоньки приземлились метрах в десяти впереди. Как и ожидалось, огоньки взорвались, и Лифа закрыла лицо правой рукой. Но вот дальше произошло нечто абсолютно непредвиденное. Свист! И прямо из моста вверх рванулась громадная каменная стена. Проход оказался полностью перекрыт. Лифа нахмурилась, глядя на неожиданное препятствие, и ругнулась. Паршиво! Что? Кирита распахнул глаза, но не остановился. На бегу он вытащил меч... явно намереваясь рубануть стену. «А, Кирита-кун!» Слово «бесполезно» так и не успело сорваться с ее губ. Меч Кирита врезался в каменную стену. Раздался звук удара, и сила отдачи усадила Кирита на мост. На бурой каменной стене не осталось ни царапины. «Это бесполезно!» произнесла таки Лифа, подбежав в Кирита и остановившись рядом с ним. Юный Сприган встал и посмотрел на нее укоризненно. Могла бы и раньше сказать. «Быстро ты слишком!» Это магический барьер магии земли. Физические воздействия ничего с ним не сделают. Его можно разрушить только сильными магическими атаками. На это у нас нет времени. Они одновременно развернулись. К мосту подходила группа людей, облачённых в сияющие кроваво-красным светом доспехи. Облететь её невозможно. Хм. А как насчёт прыгнуть в озеро? Алифа покачала головой на предложение Кирюта. Нельзя. Я говорила уже, в озере вроде как живёт водяной дракон. Он очень крут. Без помощи ундинс сражаться в воде чистое самоубийство. Стало быть, у нас нет выбора, кроме как драться, да? Взглянув на Кирито, стоявшего с мечом в грациозной позе, Лифа закусила губу и кивнула. У нас нет выбора, но это паршиво. Если саламандры применяют такую сильную магию земли, у них должен быть очень крутой маг. Мост не широк, так что худшего варианта окружения, можно было не опасаться. Но даже несмотря на это, 12 против 2 Это очень нехорошее соотношение, и здесь ведь ещё и летать нельзя. Так что превосходство лифов в воздушных боях бесполезно. Всё теперь зависит от боевой эффективности врага. Но на это особо полагаться не стоит. Бармача про себя лифа встала рядом с Кирито и извлекла катану. Приближающийся враг был уже отлично виден, а издаваемый ими металлический ляск ещё лучше слышен. Впереди шли три огромных саламандры, облачённые в более тяжёлые доспехи, чем те с которыми Лифа дралась вчера. В левой руке каждый из них держал палицу или другое одноручное оружие, в правой огромный металлический щит. При виде этого Алифа на мгновение оболдела. Доминирующая рука в Ала такая же, как и в Реале, так что персонажей Лифшей было сравнительно немного. Не успела Лифа высказать свои сомнения, как Кирита повернул к ней голову и произнёс: "Не пойми меня неправильно, но не согласишься быть моей поддержкой?" А Надеюсь, ты будешь оставаться сзади и подлечивать меня. Тогда я смогу драться, ни о чём не думая. Лифа взглянула на его громадный обоюда острый меч. Да, на столь узком мосту попасть к своему будет очень просто, а избежать этого очень трудно. Лечение не было специальностью Лифы, но тем не менее, она кивнула и отступила, заняв позицию у самой стены. Времени на споры не оставалось. Кирито прыгнул и отвёл меч назад. Он как будто психологически давил на Саламандр. Кирито обладал отнюдь не богатырским телосложением, так что вперёд он двигался почти беззвучно. Глаза его горели, словно накапливая в себе энергию. Алифа наблюдала, как расстояние между врагами сокращалось. Один короткий выдох, левая нога Кирито ступила вперёд, и он рубанул горизонтально по шеренге воинов в тёмно-красном. Рванулся поток синих искр спецэффекта. Звук рассекаемого воздуха, потом мост содрогнулся. Это был самый сильный удар, который Лифа видела когда-либо. Но Лифа изумленно распахнула глаза. Все трое врагов отвели оружие назад, а щиты выдвинули вперед, спрятавшись таким образом за стеной железа. Бам! Меч Кирита с громовым звоном ударил по всем трем щитам, оставив на них горизонтальные царапины. Воздух задрожал, по поверхности озера пошла волна. Но три у тяжело бронированных воинов лишь отшатнулась, полностью сблокировав атаку Кирита. Лифа кинула поспешный взгляд на их показатели здоровья. на глазок хитпоинты понизились более чем на 10%, но так было лишь на первое мгновение. Сзади точь-в-точь же раздалось пение, и всех трёх щитоносцев охватило голубое свечение. Лечащее заклинание, и хитпоинты сразу же вернулись на максимум. И тогда сзади, из-за этой стальной стены, выстрелило множество красно-рыжих огненных шаров. Пролетев по крутой параболе, они взорвались там, где стоял Кирита. Взрывы были достаточно мощными, чтобы в озерной воде отразилась фигура облаченного в черное парня. Только теперь она была красной. «Кирита-кун!» – громко закричала Алифа. Она была почти в отчаянии. Хитпоинты Кирита понизились резко, сразу в желтую зону. В «Ала» игре, основанной на навыках игрока, хитпоинты растут очень медленно. Так что чудо, что он вообще выжил под таким интенсивным магическим огнем. Алифа мгновенно поняла – враг серьезно настроен на убийство. Они явно знают о Кирите и о мощи его ударов, так что приняли соответствующие меры. 3 танка будут принимать на себя удары Кирита, закрываясь ростовыми щитами. Как бы сильны не были атаки Кирита, если он не будет попадать непосредственно в тело противника, он не сможет нанести серьёзного урона. Остальные 9, по-видимому, все маги. Часть из них будет подлечивать бойцов в передней линии, остальные будут атаковать площадными заклинаниями магии огня. Такая формация применяется в боях с боссами, применяющими мощные физические атаки. Но зачем понадобилось отрезать столько народу, чтобы напасть на Кирита и Лифу? Выкинув вопросы из головы, Лифа принялась выпивать лечащее заклинание. Пламя в конце концов рассеялось, Кирито стал виден, и Лифа сразу же применила самое мощное заклинание, какое у неё было. Его полоса хинпоинтов сразу начала заполняться. Но Лифа понимала, что продлится это недолго. Кирито тоже понимал, что за тактику применяет враг. Долгое сражение было ему явно не выгодно, так что он поднял меч и рванулся на вражескую оборонительную линию. Чёрный клинок врезался в стену щитов, посыпались искры, но теперь сражение превратилось в битву чисел. Урон, нанесённый мечом Кирито, был быстро залечен магами задней линии, затем другие маги произнесли атакующие заклинания, и Кирито попал под новый взрыв. Для навыков конкретного игрока здесь не оставалось места. Такой стиль боя Лифа ненавидела больше всего. Сейчас исход боя определялся хитпоинтами Кирита и маной вражеских магов, что кончится раньше. Ответ был до да боли очевиден. Огненные шары дождем лились на Кирита. Под множеством взрывов его измятое тело подскакивало и переворачивалось лежа на мосту. Алла – всего лишь игра, и здесь игроки не чувствуют боли. Однако, если принимать на себя взрывы, это все же формирует весьма неприятные ощущения – А трель воссодрогается мозг, от жара обгорает кожа, от сотрясения нарушается чувство равновесия. Все эти эффекты переносятся и в реальное тело, и после выхода из игры они ещё несколько часов будут напоминать о себе головной болью и тошнотой. Но сколько бы раз Кирит ни оказывался охвачен языками пламени, он всякий раз вставал и продолжал махать мечом. Алифа непрерывно накладывала лечащие заклинания, но она не хотела видеть, как он страдает. Это всего лишь игра. Большинство людей в такой ситуации просто сдаются. Неудача достойна сожаления, конечно, но есть системные ограничения. При таком соотношении сил просто-напросто ничего поделать нельзя. И все же, почему? Лифа не могла больше видеть Кирита в таком состоянии. Она подошла ближе на несколько шагов и выкрикнула. «Хватит, Кирита Кун! Это всего лишь еще несколько часов полета от Сильвиана! То, что у нас украдут, мы купим заново! Пожалуйста, прекрати!» Но Кирилл это лишь покачал головой и приглушённо ответил: "Нет". В его глазах отражались ярко-красные огни, которые горели повсюду вокруг. Пока я жив, я не позволю погибнуть моей мусопартийцу, ни за что не позволю. У Лифы отнялся язык, она могла только стоять как вкопанная. В подобных отчаянных ситуациях разные игроки ведут себя совершенно по-разному. Есть те, кто просто смеётся над этой передрягой. Есть те, кто выпучивает глаза и поддаётся страху. Есть также и те, кто сопротивляется до последнего. Но все они привыкли к имитации смерти. Её невозможно избежать, играя в VR MMO. С ней надо просто смириться, иначе невозможно получать от такой игры удовольствие. Но таких горящих глаз, как сейчас у Кирито, Лифа никогда раньше не видела. Он боролся с ситуацией, которую сама система сделала безвыходной. Он отчаянно пытался найти выход и выжить. Его затянуло. И в этом мгновении Лифа тоже на чисто забыла, что они в игре, в иллюзорном мире. Кирита поднялся на ноги и взрывел так, что сотрясся в воздух. Вражеский огонь на секунду прекратился. И он внезапно рванулся вперед, как будто стены щитов вовсе не существовало. Правую руку с мечом он опустил. Свободная левая вцепилась в край щита и попыталась его отдернуть. От столь неожиданного действия защитное построение «Саламандр» несколько смешалось. И как только в стене щитов образовалась щель, Кирита просунул в нее меч. прорываться через защитную стену, за которой стоят маги, такого раньше не видела даже Лифа, а ведь она была ветераном. Кроме того, это действие даже не было атакой, оно не наносило урона. Но совершенно свихнутое поведение Кирита заставило одного из щитоносцев с конфужением прокричать: "Блин, да что с этим типом?" И в тот же миг тихий голосок коснулся уха Лифы: "Сейчас единственный шанс". Алифа оглянулась, а она и не заметила, когда Юи прицепилась к её правому плечу. Шанс Единственное, что непонятно, насколько крепкая у них там психика. Используй всю свою ману, только обязательно отбей следующий магический удар. Но даже если так сделать, Алифа удержала слова, рвущиеся наружу, как пар от раскалённого камня, на который брызнули водой. Серьёзно взглянув на предположительно примитивный ИИ, она увидела такую же решимость, как у Кирита. Кивнув, Лифа подняла вверх обе руки. Вражеские маги уже начали заклинание огненного шара, но чтобы запустить все атаки одновременно, им пришлось понизить скорость. Алифа же, как всегда, произносила волшебные слова быстро. Ошибка в любом слове будет означать неудачу заклинания. Алифа выпевала слова на предельной скорости, почти на грани допустимого. Свое заклинание Алифа закончила, лишь чуть-чуть опередив врага. Крохотные бабочки в бесчётном количестве вырвались у неё из рук, полетели вперёд и окружили Кирито. Сразу после этого и враги завершили своё заклинание. Огненные шары с визгом устремились в воздух. Пламя обволокло Кирита, по-прежнему пытающегося прорваться через стену щитов. Давление от взрывов передалось на вытянутые руки Лифы, и она стиснула зубы. Магическое защитное поле вокруг Кирита поглотило удары, а мана Лифы с клацающим звуком резко пошла вниз. Даже если пить зелье восстановлением маны, такое падение не компенсируешь. Что толку защититься от одной всего лишь атаки, подумала бы у Лифа, но тут... Встав на лифеном плечей, Юи во всё горло прокричала: "Папа, сейчас!" Кирита вздрогнул и моргнул. В окружении красных огнинок цветов он поднял меч и выпрямился. Алифа расслышала тихий звук произносимого заклинания. Она начала сравнивать обрывки волшебных слов с тем, что было у неё в памяти. Это заклинание магии иллюзий? На мгновение у Лифы перехватило дыхание. Потом она заскрепела зубами. Заклинание, которое сейчас накладывал Кирита, Заставляла игрока выглядеть похожим на монстра. Только в бою эта магия бесполезна. Конкретная форма, в которую преобразуется игрок случайно и определяется его боевыми навыками. Обычно получается какой-нибудь слабый монстр без изменения характеристик. Большинство игроков об этом знают, так что подобная магия их не пугает. Алифа теряла ману стремительно. Вот уже всего 10% осталось. Она решила поставить всё на идею Юи, но, похоже, фортуна их подвела. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Сильные и слабые стороны всего в этой игре знать просто необходимо. Требовать от Кирита начавшего играть лишь несколько дней назад, понимание тонкости каждого из огромного числа заклинаний было бы слишком сурово. Думая так, Лифа вложила все остатки своих сил в защиту Кирита. Очередная волна вражеских атак наконец прекратилась, и одновременно исчез поставленный Лифой защитный барьер. Пламенная воронка закрутилась вверх и медленно исчезла, открыв... А-а-а? Посреди огненной стены двигалась какая-то тень. В первое мгновение Лифа подумала, что у нее глюки. Эта тварюга слишком здоровая. Перед саламандрами стоял великан вдвое выше их. Да нет, зрение ее подвело, наверное. Это был наклонившийся великан. «Кирита-кун, это ты?» – потрясенно спросила она. «Ну, а кто еще это мог быть?» «Это измененная форма Кирита, вызванная магией иллюзий». «Но какой размер?» На глазах у Лифы тень выпрямилась. Нет, это не великан. Голова у него козлиная. Два изогнутых рога торчат ближе к затылку. Круглые глаза горят алым блеском. Между торчащих изо рта зубов вырываются струи пламени. Верхняя половина тела – гора мускулов, покрытая темной кожей. Длинные руки почти достают до земли. Сзади хвост, напоминающий кнут. Если пытаться описать эту фигуру словами, подойдет лишь дьявол. Саламандры застыли на месте, взглянув на них с таким видом, будто уже вытягивает из них души, чёрный дьявол запрокинул голову. Адский рёв сотряс всё окружающее, от тела исходила аура смертельного ужаса. "Что за? Не может быть!" залепетал один из бойцов в первой линии и попятился. И тут же дьявол двинулся вперёд с устрашающей скоростью. Его правая рука с остальными когтями прошла сквозь брешь в стане щитов, пальцы пронзили обряженного в тяжёлые доспехи воина. В следующее мгновение вспыхнул последний фрейм, и Сламандор исчез. Оставшиеся щитоносцы завопили в унисон при виде того, как их товарищ был убит одним ударом. Побросав щиты и отчаянно размахивая оружием в левой руке, они в ужасе стали пятиться. Кто-то из группы магов, похоже, командир, сердито выкрикнул: "Идиоты, держать строй! Он может достать только то, что видит. Закротьте щитами, и тогда ничего не болит". Только эти слова не достигли адресатов. Взревёв в чёрный дьявол прыгнул вперёд. Его гигантская пасть ухватила за голову воина справа, и в то же время стальные когти вцепились в воина слева. Он принялся трясти схваченные им аватары. Красные искры посыпались во все стороны, почти как кровавые струи. Трио воинов в передней линии было уничтожено за 10 секунд. Командир пришёл в себя и отдал приказ магам, и они принялись читать заклинания. Но группа магов в бесяких доспехах, в одних лишь красных мантиях, слишком хрупка по сравнению с щитоносцами, стоящими прямо перед ними. И сипло дышащий дьявол был намного, намного страшнее, чем какая-то там иллюзия. Скорость течения заклинаний еще упала. Не дав магам закончить заклинание, дьявол протянул правую руку и ударил горизонтально. Двоих, стоящих спереди, подхватило и унесло. Еще в полете они превратились в сгустки красного пламени и исчезли. Затем воздух наполнился воплями и звуковыми эффектами, напоминающими звон бьющегося стекла. Это левая рука. Толстой как древесный ствол, ударила ещё двух саламандр, и те испарились. Высокоуровневый маг в дорогих кожаных доспехах сбился и спутал слова в заклинании. Его руки покрыло сияние спецэффекта "Ошибка в словах". Потом бам, и всё его тело заволокло чёрным дымом. Дьяволоподобный Кирита шагнул вперёд и взревел в нос. Командир саламандр заверещал и замахал правой рукой. Отступаем, отступаем! Все на Не успел он закончить фразу, как дьявол прыгнул со и резко прыгнул. Приземлился он в самой середине группы, и мост содрогнулся. Дальнейшая уже не заслуживала названия сражения. Когти дьявола нанесли удар, оставив за собой последний фрейм. Несколько храбрецов пытались отбиваться своими посохами. Дьявол откусил им головы, и они растали с жизнью. Пытаясь избежать этой бури, командир отряда отступил к дальнему краю моста, потом поднял гору брызг Прыгнул в озеро и на полной скорости поглеб к дальнему берегу. В Алла, если упавший в воду игрок был загружен не больше некоторого определенного веса, он не тонул. У магов, к счастью, очень легкое снаряжение, и совсем скоро командир был уже на приличном расстоянии от моста, когда внезапно под ним появилась громадная тень. В следующую секунду командир исчез под водой, провожаемый лишь всплеском. Оставляя за собой пузыри, он погружался все глубже, и прежде чем он исчез из виду, В толще воды появилось размытое красное сияющее пятно. Дьяволу Кирита явно наплевать было на гибель командира отряда. Он схватил последнего несчастного мага и поднял в воздух. Глядя на вопящего врага, он сжал когтистые пальцы сильнее. Жестокость этой сцены настолько потрясла Лифу, что она пришла на конец чувства и закричала «Нет, Кирита-кун, этого оставь в живых!» Это было впечатляюще! Пока Юи отпускала этот и подобные бессмысленные комментарии, сидя у неё на плече, Алифа шла вперёд. Дьявол замер, оглянулся и пробормоча что-то недовольным голосом, выпустил врага прямо в воздухе. Саламандр шлёпнулся на мост с глухим стуком и распростлался от тяжелого дыха. Алифа подошла к нему и навела катану, которую держала в руке, ему между ног. Кончик меча с металлическим звуком ударился о мост, и человек содрогнулся. Теперь говори, кто вас послал? Алифа хотела его напугать, но вместо этого он наоборот очнулся от шока и весь бледный решительно покачал головой. Если собираешься меня убить, вперёд. Ах ты! В этом мгновении, смотрящего на них сверху вниз дьявола заволокло чёрным дымом, и его громадное тело начало растворяться. Алифа подняла глаза, и из самой середины дымового облака выпрыгнула маленькая фигурка и приземлилась на мост. Ух ты ж, отлично повеселились, расслабленным голосом произнёс Кирита. встряхнув головой и отправив меч себе за спину, затем подошёл к Саламандру сидящему с разинутым ртом, опустился перед ним на корточки и похлопал по плечу. Эй, отличный бой. Что? Не сводя глаз со шаловлённого врага, Кирита ясным весёлым голосом продолжил: "Прекрасная тактика. Если бы я был один, вы бы меня вынесли очень быстро. Но Кирита-кун, всё нормально", ответил Кирита на унылую реплику Лифы и подмигнул ей. Так, ну а теперь давай поговорим о тех вещах, которые у вас при себе были. Кирито открыл окно торговли и показал список предметов. Это вещи и деньги, которые я получу в бою с вашим отрядом. Я тут подумал, если ты ответишь на все наши вопросы, я, может, тебе это всё верну. Саламандр несколько раз открыл и закрыл рот, затем взглянул на Кирито с хитрой ухмылкой. Он огляделся, видимо, желая убедиться, что время воскрешения убитых Саламандр прошло. и они уже отправились в пункт возрождения. И снова перевел глаза на Кирита. «Честно! Честно-честно!» Глядя на этих двоих улыбающихся друг к другу, Лифа вздохнула. «Эти мужчины иногда такие. Ну, похоже, с ними ничего не поделаешь», добавила комментарий сидящая у нее на плече Юи. Несколько устрашенные презрительными взглядами двух женщин, двое мужчин кивнули друг к другу, подтверждая успешное заключение сделки. Как только Саламандр начал говорить, оказалось, что рассказать ему есть чего. Сегодня вечером Дзитак Сусан, а это командир нашей группы магов, он прислал мне мейл на телефон. Я ужинал и хотел отказаться, но он меня заставил прийти. Когда я пришел, оказалось, нас собралось человек десять охотиться за двумя. Я подумал, что это какое-то издевательство, но они сказали, что это те, с которыми вчера дрался Кагимуны-сан. Так что я понял. А кто такой Кагимуны-сан? Капитан отряда пикинеров. Он известный охотник на сильфов, но вчера его разнесли как младенца, и он сбежал домой. Это ведь вы его побили, да? Услышав про охоту на сильфов, Лифанах хмурилась и обменялась взглядами с Киритом. Видимо, речь шла о лидере отряда Саламандр, который они разбили вчера вечером. Ладно, так почему этот Зитак Сусан хотел нас убить? Приказ, по-моему, пришёл от кого-то выше рангом, чем Зитак Сусан. Вроде как вы мешаете какой-то стратегии или типа того. Что ещё за стратегия? Там наверху что-то затевают. Простым солдатам вроде меня ничего не говорят, но я знаю, они затевают что-то серьёзное. Сегодня, когда я только залогинился, я видел, как целая армия улетела куда-то на север. На север? Алифа в задумчивости поднесла палец к губам. Столица Саламандр, город Гадан, расположен в самой южной части Альфхейма. Если они оттуда полетят на север, они упрутся в ту самую горную цепь, которую сейчас пересекают Ана и Кирита. Чуть к западу от этого места находится коридор Ругера, а чуть к востоку — Долина Драконов. Какой бы путь они не избрали, дальше будет Арун, а потом Древо Мира. Они собираются атаковать Древо Мира? Саламандр покачал головой. Только не это. Мы еще не оправились от предыдущего поражения. Задача минимум — обеспечить армию снаряжением уровня легендарная, так что сейчас мы копим деньги. Поэтому приходится все время трудиться. И все равно мы пока собрали только половину нужной суммы. О, да. Короче, больше я ничего не знаю. Ты правду говорил. Вторая часть вопроса была адресована Кирито. Я никогда не углу в торговых делах. Юный Сприган повозился со своим окном торговли. Саламандр, при взгляде на список предметов, которые к нему переходили, довольно улыбнулся и тоже зашевелил у пальцами. Алифа, глядя на него поражённо поинтересовалась: "А слушай, это ведь все были вещи твоих спутников, верно? Тебя разве совесть не мучит?" Услышав этот вопрос, Саламандр заговорил громче. Ты, наверное, не понимаешь. Те парни всего пендривались, хвастались редкими шмотками. Так что мне вдвойне приятно их получить. Разумеется, у меня будут проблемы, если я ими воспользуюсь. Так что я их продам и, может, куплю дом. Пожалуй, я подожду немного, пока всё устаканится, а только потом вернусь на территорию Саламандр. Бросив напоследок эти слова, парень зашагал туда, откуда пришёл. Скорее он исчез из виду. У Лифы было такое чувство, словно битва не на жизнь, а на смерть 10 минут назад была чем-то нереальным. Она взглянула на снова нормальное лицо Кирито. А, чего? А это, тот дьявол, который всё разносил только что. Это был Киритокун, да? Кирито поднял голову и почесал подбородок. Да, скорее всего. Скорее всего, разве это не была твоя задумка обмануть саламандр и напугать их монстром? Нет, так далеко я не продумывал. Такое со мной случается иногда. Во время драки я перестал себя контролировать. Я ничего не помню. А, страшненько. Ну, кое-что я из того боя помню. Я воспользовался магией, которую предложила Юи, и, и резко вырос. А меч исчез. Поэтому пришлось драться руками и зубами. Ага. С явным удовольствием добавила сидящая на плече Улиф и Юи. А, кстати, об этом. Быть монстром это так прикольно, оказывается. Глядя, как Кирита улыбнулся, затем рассмеялся, Лифа вдруг захотела кое-что узнать. Очень осторожно она спросила: "Ты его попробовал на вкус?" того саламандра. А по вкусу и консистенции примерно как пережаренное барбекю. А, и хватит не говори больше. Илифа замахнула на Кирита руками. Внезапно её руку что-то схватило. Ам! С этим возгласом Кирита раскрыл рот и сомкнул зубы на пальцах Лифы. Лифа завизжала, после чего по пещере разнеслось громовое бах. По озёрной глади пошли волны. "Больно же!" Потирая щёку, которой досталось от Лифы, Кирита медленно зашагал к воротам. "Папа, ты сам виноват!" Вот именно грубиян. Слушая Лифу и сидящую у неё на плече Юи, Кирито сделал виноватое лицо, как ребёнок, которому читают нотацию, и заоправдывался. Я просто пытался снять напряжение шуткой. Ещё раз так сделаешь, и я тебе что-нибудь отрежу, прикрыв глаза и отвернувшись, Лифа ускорила шаг. Прямо перед ними возвышались колоссальные ворота, достигающие свода пещеры. Ворота шахтёрского городка Ругера Чтобы разобраться с снаряжением и переварить новую информацию, лучше всего было бы остаться на ночь в городе. Непредвиденная крупномасштабная битва отняла слишком много времени, и в реальном мире была уже почти полночь. Именно сейчас жизнь в Альвхельме начинает бурлить по-настоящему. Но Лифа ещё школьница и может оставаться в игре максимум до часу ночи. Когда она сообщила об этом Кирито, тот лишь секунду думал, затем понимающе кивнул. Бок о бок они прошли через ворота Встретила их не фоновая музыка, а оркестр NPC, весело играющий на барабанах. Улицы здесь были не особо широки, но на главном перекрестке теснилось множество магазинчиков. Здесь торговали оружием и доспехами, различными материалами, едой, выпивкой и много чем еще. Игроков было какое-то невообразимое количество. Здесь были вообще-то редко встречающиеся феи музыки, паки, кузнецы-лепреконы и прочие расы. И все они весело общались между собой». О, вот значит какой-то тругер. Впервые глядя на оживлённый подземный город, Лифа не удержалась от радостной реплики. Затем она сразу побежала к ближайшему магазину, чтобы посмотреть, какие здесь продают мечи. Шопинг даже в таких простых магазинчиках приводил её в восторг. Кстати, спокойно, неторопливым тоном произнёс у неё за спиной Кирита, пока она крутила в руке длинный серебристый клинок. Что? Вроде ты перед нападением Саламандр получила сообщение. Что там было? А, Алифа раскрыла ворот и обернулась, совсем забыла. Она поспешно открыла окно и проверила список полученных писем, вновь перечитала письмо Рикона, по-прежнему никакого смысла. Может, оно оборвалось из-за каких-то проблем со связью, но продолжение письма так и не пришло. А раз так, я сама ему напишу, решил Алифа. Но имя Рикона в её списке друзей было серым. Это значило, что он в оффлайне. А что? Он ушёл спать? Может, попробуешь связаться с ним на той стороне? Алифа обдумала идею Кирито. Откровенно говоря, Алифа не любила выносить всё, что связано с Альвхеимом, в реальный мир. Она никогда не ходила на встречи игроков и редко общалась в реале на игровые темы с Риконом, то есть с Синети Нагатой. Но факт оставался фактом. Это загадочное сообщение не давало ей покоя. Ладно, я тогда выйду и всё проверю. Подожди меня, Кирито-кун. А присмотри, пожалуйста, за моим телом. Юитян, добавила она, взглянув на сидящую у неё на плече Юи. Да. Следи за папой, не дай ему воспользоваться моим беспомощным состоянием. Слушаюсь. Эй, эй. Кирилл то шутливо покачал головой и улыбнулся. Алифа села на ближайшую скамейку и взмахнула левой рукой. Кнопка выход, и в четвёртый раз за день она перенеслась из одного мира в другой. Её сознание в сопровождении чувства головокружения вновь оказалось в реальном мире.